Тайны монархов и не только Ожерелье королевы из сплава любви и политики Анна Австрийская и кардинал Ришелье Кто же не помнит знаменитого дуэта из фильма «Три мушкетера» и «Д'Артаньян»? Мне ваше имя — Небесная Манна, вашим величеством пусть вас зовет другой. Образ отвергнутого любовника, мстящего за отказ, оказался настолько удачным, что другие возможные мотивы действия Ришелье в отношении королевы просто не обсуждаются, хотя отношения между кардиналом и королевой вовсе не сводились к любовной интриге, пусть и не состоявшейся. Для того, чтобы понять действия участников этой истории, придется обратиться к сфере, казалось бы, далекой от любовной лирики, политической карте того времени. Людовику XIII достался в наследство курс, заданный его матерью, Марии Медичи. Она предпочла ориентироваться на Испанию, мощь которой постоянно росла. Первоначально в испанской партии состоялся и будущий кардинал Ришелье. Однако впоследствии, обнаружив, что Франция лишилась практически всех традиционных союзников, и близка к потере независимости, он начал создавать антигабсбургскую коалицию. Династия Габсбургов правила в двух крупнейших державах того времени – Австрии и Испании. Внутренние проблемы Франции не уступали по значимости внешним. Аристократия поднимала голову, требуя все новых новых вольностей. В стране существовали фактически обособленные государства, где власть находилась в руках гугенотов. В любой момент мог вспыкнуть очередной мятеж. Был и еще один чак напряжения, находившийся непосредственной близости к трону. Королева-мать и Ришелье оспаривали друг у друга право влияния на короля. Борьба велась с переменным успехом, поскольку Людовик XIII с одинаковым недоверием относился к обеим враждующим сторонам. После заключения брака между Людовиком XIII и Анной Австрийской, дочерью испанского короля, К борьбе подключился еще один участник. Положение молодой королевы было довольно неоднозначным. Ее испанское происхождение делало ее в глазах Ришелье потенциальной шпионкой. Зато Мария Медичи с удовольствием приняла Анну в испанскую партию. Они вместе стремились освободить короля от влияния Ришелье, склонить его на свою сторону. Но сделать это было затруднительно. К своей жене Людовик не питал ни страсти, ни уважения. Отношения королевской четы были весьма прохладными. Муж довольно редко посещал покои своей супруги. Естественно, при дворе нашлось бы сколько угодно желающих осчастливить королеву. Однако она была очень набожна и довольно долго избегала всяких двусмысленных предложений Кардинал Иршелье действительно был влюблен в королеву, но она не являлась для него единственной. Арман Жан-Дю Плесси пользовался успехом у женщин, поскольку был обходительным, умным, щедрым и чрезвычайно интересным поклонником. Мадам де Шольн, например, он подарил знак признательности аббатства с рентой в 25 тысяч ливров неподалеку от Амьена. Впрочем, некоторые женщины оставались недовольны вознаграждением и распускали слухи о фантастической скупости бывшего кавалера. Кардинальский сан лишь добавлял пикантности в ситуацию, Недаром одна из его любовниц, известная куртизанка Марион де Лорум, говорила, что такая любовная связь, без сомнения, обеспечит ей полное отпущение грехов. Можно было бы подумать, что в Анне Австрийской кардинала привлекал именно королевский сан, но Ришелье уже был любовником королевы, Марии Медичи, матери Людовика XIII-го. Так что в Анне, скорее всего, он видел красивую и недоступную женщину. Она только смеялась над кардиналом. Известен случай, когда вместе со своей стацдамой герцогиней де Шеврес королева устроила себе весьма пикантное развлечение. Герцогиня обнадежила Ришелье, уверив его, что только неординарный и яркий поступок способен склонить в его сторону сердце королевы. Вот если бы он пришел в костюме шута и станцевал сарабанду, Ришелье согласился. Он действительно явился в покое королевы в шутовском костюме и исполнил сарабанду. Надо сказать, кардинал был превосходным танцором. Но желанного вознаграждения так и не получил. Это заставило его пристально следить за каждым шагом королевы. И однажды ему представился отличный повод. В 1625 году во время пышных торжеств по случаю бракосочетания английского короля Карла I и сестры Людовика XIII принцессы Генриетты произошла роковая встреча Анны Австрийской и герцога Бекингема. После празднества в Париже Генрета отправилась в путь. До морского порта ее сопровождала французская королевская чита и герцог Бекингем. В пути ловкой герцогиня де Шеврес сумела устроить для Анны свидание. Бекингем, к тому времени один из самых блестящих дворян, некоронованный король Англии, считался еще и великолепным любовником. Вероятно, он сумел достойно проявить себя во время свидания, если королева окончательно потеряла голову и подарила ему бриллиантовые подвески. Опасность такого подарка заключалась в том, что украшение могло быть легко опознано, ведь подобные знаки благосклонности дарили не для того, чтобы они хранились под замком. Бекингем испытывал почти те же чувства, что и королева. Он вознамерился использовать все свое влияние при английском дворе, чтобы как можно чаще видеться с возлюбленной. А кардинал, чувствуя себя уязвленным, отомстил Анне Австрийской. Но совсем не так, как это описано в романе Дюма. Он написал пьесу который Бекингем был представлен в целом ряде нелепых и комических положений и постоянно оказывался побежденным во всех начинаниях и заставил королеву посмотреть этот спектакль, а историю с подвесками приберег для политической игры. Дело в том, что Бекингем, для которого политические личные дела часто означали одно и то же, предпочтение отдавалось личным, был способен на интриги такого же высокого класса, что и сам Ришелье. Именно это качество, а вовсе неприятная наружность и угодливость, стала причиной его головокружительной карьеры при английском дворе. Его страсть к французской королеве спутала первому министру все карты. К счастью, успех Бекингема, У женщин имел и обратную сторону. Многие из них затаили обиду. Ришелье удалось заручиться поддержкой бывшей любовницы герцога, леди Клэрик. После того, как Анна вернулась в Париж, а Бекингем — в Англию, Ришелье обратился к леди Клэрик с просьбой похитить две подвески и передать их в его распоряжение. Пока это исполнялось, кардинал готовил почву во Франции. Он старательно раздувал в обманутом короле чувство ревности. Для чего был нужен этот скандал? Только для мести? Едва ли. Из приписки Ришелье с Клерик становится очевидным, что кардинал в случае успеха убивал сразу двух зайцев. Во-первых, герцог Бекингем, Оказывался окончательно дискредитирован в глазах Людовика XIII, да и при других королевских дворах едва ли посмотрели бы благосклонно на человека, ставшего причиной международного скандала. Во-вторых, королеву удалось бы уличить в супружеской измене, это навсегда отвратило бы от нее короля, даже если бы он не счел Адюльтер достаточным основанием для развода, Анну Австрийскую можно было бы полностью контролировать, проверять ее письма, удалить всех ее сообщников, через которых она вела переписку. Кстати, не только с Бекингемом, но и с Испанским королевским двором, что больше всего беспокоило Ришелье. Интрига не удалась. Коммердинер Бекингема, человек наблюдательный, обнаружил пропажу двух подвесок сразу же после балла. И герцог смог не только изготовить недостающие украшения, но и благополучно передать их королеве. Поэтому, когда лишь Илья и король с торжествующим видом вошли к королеве с непровержимыми уликами, она хладнокровно послала фрейлину за ларцом с драгоценностями и предъявила им аксельбант целости и сохранности. Ришелье умел принимать удары и все-таки смог использовать любовь Анны и Бекингема. Когда Бекингем, изнывая от разлуки с возлюбленной, уговорил английскую королеву съездить во Францию, повидаться с матерью, он прекрасно знал, что король карл непременно включит его в число сопровождающих. Однако Людовик XIII пришел в ярость от одного упоминания имени соперника и запретил сестре брать с собой Бекингема. В результате этого отношения между Англией и Францией резко ухудшились. Назревала война. В этот момент Ришелье еще раз воспользовался услугами леди Клерик, нашедшие исполнителя для убийства бывшего любовника. Бэкингем был убит, война предотвращена. Королева никогда не простила кардинала Ришелье. Она стала гораздо больше времени уделять придворным интригам, участвовала практически во всех заговорах против Ришелье вместе с Марией Медичи. По некоторым сведениям, дважды состояло числе заговорщиков, целью которых было убийство ненавистного первого министра. А Ришелье продолжал свою политику на 150 лет, определившую развитие Франции. Умирая на традиционное обращение исповедника «простите врагам своим», кардинал ответил «у меня не было других врагов, кроме врагов Франции». Король Людовик XIII умер в мае 1643 года. Анна, оставшись с регенши при своем сыне, сблизилась с преемником Ришелье, кардиналом Мазарини, бледной тенью своего великого предшественника. Затем настал и ее черед. Все участники драмы сошли со сцены. Эта история кажется плодом фантазии романиста. Настолько четко здесь распределились роли и интересы. Ришелье двигало стремление к благу Франции, и для достижения своей цели он готов был пожертвовать и своими, и чужими чувствами. Герцог Бекингем, полная ему противоположность, он приносил политические интересы в жертву любви, а королева оказалась в роли жертвы и любви, и политики.